Глава шестнадцатая Даже не представляю, как с этим справлялись остальные парни. Источником света и свежего воздуха в моей пещерке была всего одна узкая щель в потолке. Для меня даже без нее не стало бы проблемой видеть все, что есть вокруг. Для остальных же, подозреваю, здесь половину суток царила непроницаемая тьма, а в остальное время густой полумрак. Зев пещеры, что я видел от леса, оказался входом в какой-то старый рудник. От основного тоннеля расходились извивами десятки ходов. В них и были выдолблены наши... камеры, кануры Любым другим словом это назвать сложно. Десять шагов в одну сторону, двадцать в другую. Решетка из толстых стальных прутьев, надежно и глубоко вбитых в камень. У одной стены сложены округлые камни. Вполне привычные мне, кстати. Точно с такими же я занимался дома. С точно такими же бороздами под веревки, что позволяло собрать из них самые разные веса. Веревки здесь тоже нашлись. Нашлась и подстилка из тростника, а еще в углу стоял большой кувшин с водой. И все. Судя по давно высохшему, но до сих пор вонючему пятну в углу каменной кануры, гадить предлагалось прямо здесь. Не знаю, как другие, но для меня то, что недавно сказал Глебл, было очень важно. Все то, что он говорил о перековывании себя, это и обнадеживало меня и пугало. Убрать примеси из крови — это отлично. Есть только одна беда. Род де-нуда насчитывает 50 поколений. Вот только королевские рода — это 60 поколений даров владык. Они были сильнейшими из тех, кто испил когда-то из чаши и хор предков. И сильнейшие до сих пор, спустя тысячи лет после их ухода. Если мертвый Флайм был прав, и во мне кровь уничтоженного рода Аскурида, то она древней крови Денуда, как бы мне при перековке в кузне крови не сделать только хуже. Но ведь не одни Аскуриды несли в себе кровь безымянного, Королевские роды никогда не были многочисленными, и им, как никому другому, тяжело найти себе пару, которая не ослабит их кровь. Вряд ли в той войне тысячу лет назад могли упустить хоть одного из Искурида. Скорее я поверю, что тогда сумел укрыться потомок одного из других, более многочисленных родов уничтоженного королевства Валио. И если в нем насчитывалось меньше поколений, чем у рода Денуда, то... Почему бы мне и не перековать свою кровь? Я ухватил веревку и шагнул к ближайшему камню. Один — это несерьезно. С одним я перестал бегать еще в одиннадцать лет. Спустя несколько минут на моих плечах повисли две связки камней, немилосердно впиваясь в кожу грубой и колючей веревкой. А я двинулся вдоль стены. Широкий шаг с левой ноги — присесть, широкий шаг с правой ноги — присесть. Десять кругов. Затем отжимания с камнями на спине. Столько, сколько сумею, и еще два раза сверху. Двести ударов колотящегося о ребра сердца и подняться с ледяного каменного пола. Теперь поднимать камни. Судя по тому, что отчетливо заметный в пыльном воздухе луч света давно исчез, за пределами пещеры наступил вечер или даже ночь. И я позволил себе перерыв и два гладка воды. Кто его знает, будут ли нам давать еще воду за эти 10 дней, или этот кувшин все, на что можно надеяться во время перековки. Уж лучше не тратить лишнего, хотя очень хотелось обтереться, смыть с себя пот и каменную пыль, которая меня покрывала. Через несколько ударов сердца я окончательно уверился, что Коразун больше не освещает Землю, а на его месте плывут две сестры Луны. В углу пещеры сгустились тени, мои тени. Поплыли ко мне, тени руки лапы. Хас! Я со злостью выдохнул. А ведь до последнего надеялся, что до соседних камер с птенцами достаточно близко, чтобы эти твари не появились. С отвращением дождался, когда первая из них коснется плеча, вымораживая плоть. Жаль, что дергаться раньше бессмысленно. Тени бесплотные и не обращают внимания на мои трепыхания. А вот через миг после того, как проморозят прикосновением, словно соскальзывают с меня. Достаточно просто шевельнуться. Неожиданно по туннелю прокатился крик. Затек сквозь решетку и гулко отразился от стен. «Эй, парни! Давайте хоть перекликнемся! Я Фату, из великого дома Апулета! Задрался уже прыгать с этими камнями!» «Заплатил бы золотом за горячую девку и попрыгал бы с ней!» Я кивнул. Это, похоже, один из тех двоих Союза Севера, чего имени я не успел узнать, но зато слышал еще дома. Третий сын того самого великого дома, про который уважительно отзывался отец. И через город которого мы проезжали с Гаекуджа Криодом. Послышался новый крик, едва слышный. «Я второй! Адан из дома Макита!» Все бы отдал за блюдо горячей оленины. Третий. Эстра из дома Хомбро. Мне бы сладкого вина из западных провинций. Четвертый. Адалью из великого дома Тенебра. Хочу нормальный меч, а не этот ржавый пруд. Я поднялся с подстилки. Точно. Про меч-то я и забыл. Шагнул прямо сквозь тень, принялся перебирать веревки, ища пруд, на который ругался Адалью. Отыскал. По весу он оказался раза в три тяжелее даже той тренировочной громадины, с которой я привык заниматься дома. Вот уж Флайм бы порадовался безжалостности здешних наставников. Прислушиваясь к краям уха к перекличке парней и их требованиям, которые становились все безумнее и то и дело вызывали хохот у остальных, я встал у самой решетки, которая преграждала путь на свободу. Повернулся к ней спиной. Тридцать шагов северной тропы могут начинаться как с правой, так и с левой ноги. Родившаяся на севере нашего королевства эта техника оттачивалась моим родом на протяжении самое малое сорока поколений. Однажды я видел совместную тренировку отца и Ирмая, владыки Ханеста дома Севера, отца Хаса, как слово. Так вот, его исполнение шагов отличалось от тех же шагов отца. Шаги я выучил в десять. Мне же сейчас нужно было совместить их с движениями рук, плеч и корпуса, с мечом льда и света. Шаг вперед с левой ноги, меч вперед в первую позицию. И плевать, что это всего лишь железный ржавый прут, Плевать, что еще год огонь души может выплескиваться из меня только во внешних техниках. Ко дню посвящения любой наследник должен выучить все тонкости родового пути меча. Шаг правый, довернуть стопу, опуская ее на камень сразу всей поверхностью, чуть согнуть колени, приседая. Меч вперед, рассекая воздух стремительным выпадом. Раз, два, три. Это первое умение меча льда и света. Дождь клинков. Который я бы сейчас радостью обрушил на тени, заполнив всю эту пещеру образами меча и разрывая их на тысячи клочков. Если, конечно, на них это вообще подействует. Плевать! «Двигаемся дальше». Раздался крик, потревоживший мою сосредоточенность. «Эй, чего-то маловато! Кто там молчит? Ко мне им подавился?» Я приставил ногу, завершая тропу, опустил меч к бедру и крикнул, припомнив, какие цифры слышал последними. «Пятьдесят второй! Леал из малого дома Денуда! Не отказался бы от свечи!» Совсем недалеко от меня кто-то засмеялся. «И это тоже!» Я рассадил лоб, пытаясь просто улечься. Раздался искаженный расстоянием крик. «Пятьдесят третий! Теодора из дома Вимару! Скажите мне, что у всех живот будто ножом режет от этого проклятого всеми хранителями зелья!» Ответом ему стала тишина. Следом по коридору прокатился безумный смех. «Я так и знал! Я так и знал!» «Будь прокляты эти пещеры! Будь проклят этот Суаф и весь его великий дом! И будь проклят мой лживый отец! Сынок, езжай! Мне понадобится твоя помощь, помощь сильного сына! Будь он проклят! И будь проклята моя мать!» Я содрогнулся от жуткого, захлебывающегося смеха, который заполнил все коридоры. Глебл на миг замер перед дверью, расправил на себе ханбок, согнал складки за спину, подтянул пояс с мечом и, только убедившись, что выглядит безупречно, один раз стукнул кулаком по двери. Дождавшись разрешения, скользнул в кабинет своего господина Суава, владельца великого дома Верда. Тот бросил на него лишь короткий взгляд, буркнул. «Надеюсь, ты появился с добрыми вестями». Глебл качнул головой. Простите вашу светлость. Соф откинулся на спинку стула. «Что мне до твоих извинений? Четыре дня назад ты так красиво рассказывал этим мальчишкам, насколько древние традиции кузня крови!» Глеб был замер в шаге от стола. С каждым словом все громче говорящего Суава, лицо его бледнело все сильнее и сильнее. Рассказывал, как суровы были первые наставники, как нетерпимо они были к пренебрежению долгом. Суав грохнул кулаком по столу. Как короли лень. Глеб сглотнул. Суав несколько раз втянул в себя воздух сквозь зубы, переводя дыхание, и уже гораздо тише спросил: "За эти дни ты, старший наставник кузни, по сути полноправный Хёнбун замка, уже придумал, как я должен наказать того, чьи люди забросили службу, оставляют ворота замка без охраны?" не следят за окрестностями с башен, не сторожат вход в подземелье». Глебл сорвал с пояса ножны с мечом, вскинул их перед собой, сжимая сомкнутыми ладони под Эфесом. «Господин, я приму любое наказание. Моя вина неоспорима». Суав процедил. «Думал, за эти дни я остыл?» «Господин, молчи!» «Да, ты прав, я остыл». «Мой отец приказал бы слугам поднести тебе чашу с ядом». «Дед, пожалуй, прикончил бы тебя своими руками. Прадед приговорил бы тебя к смерти прохождением через мечи и заставил бы участвовать в этом всех Эдаров дома. А вот я что-то их недостоин. И дело даже не в Эдикте, как ты понимаешь». Смерив опустившего взгляд Глеба, Лассуа вхмыкнул. «На год лишаешься жалования. Растрясешь жирок и наведешь порядок в замке-кузне». Глебл с облегчением сглотнул и поклонился. «Конечно, господин. Вы очень милостивы, господин». Суаф махнул рукой. «Оставь это! Ты не умеешь льстить, не пытайся и научиться. С чем вообще явился?» «Они начали умирать, господин. Уже двое. И такого я еще не видел». Глебл покрутил головой. Один истек кровью из всех пор на теле, а у второго кости проросли сотнями шипов и пробили его изнутри. Суав сквозь зубы прошипел ругательство, в раздражении пихнул бумаги в сторону. «Что хуже всего в этом деле, так это то, что я никогда не могу быть уверенным в этом проклятом зелье». Глебл выждал время и осторожно спросил. «Почему, господин?» Суав ухватил один из пергаментных листов на столе и швырнул в Глебла потому что наш род тщательно описывает каждую порцию, пытаясь разгадать секрет, а оно понемногу меняется каждые несколько десятков лет». Глебл перехватил лист, поднял его глазам и все так же негромко предположил. «Тут уже ничего не поделать. Предки ушли. Кровь королевского дома тоже слабеет. Неудивительно, что состав на их крови меняется», — хмыкнул. «Тут такое варево повторить его...» Суав прошипел, заставив его поперхнуться словами. «Ты забываешься!» Глеббл отшвырнул лист, словно горящую деревешку. Замер под взглядом Суава. А тот медленно ронял слова. «Ты всего лишь побочная ветвь нашего великого дома, а лезешь не в свое дело. Я провел тебя через кузню крови, чтобы ты принял ее в свои руки. И чего ты достиг? По землям кузни. Бродит чужой адепт внешних техник». Заглядывает в самые сокровенные места. Глеб затараторил. И я поставил стражу у кровавого утеса. И у бабского входа тоже. Там шесть возвышенных мечников, шесть возвышенных плетущих, и мой помощник визир, а он ведь великий паладин меча. Господин, там понадобится целое войско, чтобы ворваться внутрь. Суав кивнул. Я верю тебе, Глеб, верю. Но этого мало. Найди мне его, Глебл. «Найди мне его!» «Плевать, что он мог убить одного лишнего птенца, но мне нужно знать причину, по которой он здесь оказался». «Если это один из тех, кто охотится за тайны королевского зелья...» Суав замолчал, а Глебл поспешил согнуться в поклоне. «Я перерою все норы в лесу, господин». «46-й! Лапе!» «49-й! Илиал!» Я выкрикнул свое имя и долго вслушивался в тишину, как и все остальные. Все было понятно и без слов. «Парни, вы это слышали?» «Кажется, женский крик». «Ну да, только очень далеко». Фату довольно засмеялся. «Ну так я же говорил, что в кузне приезжают и девки». Другой голос совсем без смеха добавил. «Радости-то. Думаешь, почему она орала?» Смех Фату сразу стих. Я глотнул затхлой воды и умостился на лежанку. Поспать немного, пока не появились тени. Проснулся я от жуткого крика. Кто-то орал, срывая горло. Орал так, словно с него наживую снимали кожу или вырезали куски мяса. Орал совсем рядом. Крик бился о стены тоннеля, заполнял камеры, дробился эхом, становясь от этого только страшней. И длился, длился и длился, словно в груди несчастного был нескончаемый запас воздуха. Когда крик, наконец, захлебнулся странным клокочущим хрипом, от которого дыбом стала шкура на спине, раздался срывающийся голос. «Пересчитаемся!» Кто-то огрызнулся. «Толку?» «И так ясно, что случилось. Думаешь, он сейчас откликнется? Парни, да я пошутил!» «Утром вытащит тело, тогда и убедишься». «Я сказал, пересчитаемся!» Некоторое время в тишине тьмы я слышал только тихое хрипение своих теней. Затем раздался глухой голос. «Первый — Фату!» «Второй — Адан!» «Третий!» И снова я оказался последним. Только на этот раз мой номер еще сильнее сдвинулся. «Сорок шестой — Леал!» В тишине я встряхнулся и встал. Я не знаю, почему умирают парни, но не хочу оказаться на их месте. Если есть шанс, что это случилось из-за их лени, то нужно еще немного усилий. Пусть даже ноги уже и ослабели без еды, но осталось всего два дня. Всего два дня.